Глава 27 Самое смешное, что императорские службы затребовали от нас грековым карантина. А все потому, что грековские подчиненные до Живетевых добрались раньше и полностью ликвидировали опасное заражение. Даже здание успели сжечь, пока императорские службы прочухались. Вот так. Императора нет, и все эти подразделения функционируют самостоятельно, И их не особо напрягает, что действуют они с опозданием. Ругать-то некому. Эдкое безвластие получилось, которое госструктурам оказалось на руку. Информационный шум получился знатным. Видео из магазина с живописно-подыхающим Живетевым разлетелось мигом по множеству новостных и развлекательных сайтов, а уж комментаторы там сошлись во мнении, что это было покушение на меня. Мол, Живетев тащил заразу, чтобы перебросить ее на наследника Шелагинах. Не дотащил, сдох раньше, и это хорошо, потому что зараза оказалась очень уж забористая, выкосила весь род. С места трагедии в семье Живетевых были только фотографии, и очень выразительные. Похоже, среди наших бойцов тоже были хорошие эллижионисты. Вопросов не возникало, почему место, откуда пошла инфекция, выжгли дотла. К сожалению, без сопутствующих жертв не обошлось. Погибли все, находившиеся на тот момент рядом с Живетевыми. Разве что собачки выжили, и то потому, что говорить они не умели. Их уцепили и перевезли в другое место. На этом фоне никто и не заметил, что имущество Живетевых полностью отошло Шелагиным. Как сказал пока еще князь, ради такого куша можно сделать вид, что вы сидите на карантине. Правда, нам пришлось не просто делать вид, а перемещаться по особняку только под невидимостью, чтобы никто из слуг не проговорился. Были запланированы ежедневные утренние визиты целителей для проверки нашего самочувствия и отслеживания минимальных изменений как в организме, так и в ауре. Олег и Ольга улетели княжским бортом, но обещали вскоре вернуться. При этом Беспалова прощалась с невестой и дядей как с лучшей подругой. Та тоже улыбалась ей в ответ столь сладко, что никто не заподозрил бы, что эти две дамы друг друга не переваривают. Разумеется, явно я не провожал, но со стороны с интересом посмотрел. Ольга, кстати, Беспалову на собственную свадьбу пригласила. Мол, они почти родственники, неприлично было бы не позвать. Самолет отвез дядю с невестой, и привез отца, настолько обеспокоенного слухами, что тот решил лично удостовериться в том, что с нами ничего не случилось. Пришлось нам вдвоем с Грековым убеждать его, что никакой инфекции не было. Нападение было и то не слишком серьезное. Все-таки Арина Ивановна и ее сына несоизмеримые величины. Похоже, старушка большую часть знаний приберегла исключительно для себя, с остальными делилась лишь крохами. О возможности получить что-то большее после ее смерти я наследников лишил, утащив сейф. О чем я ничуть не жалел, потому что все это использовалось бы только во зло. И все равно досталось бы нам, потому что до сжигания Живетевского особняка все ценности были вывезены. Шелагин-старший попросил Шелагина-младшего задержаться до совета, который должен был состояться совсем скоро. Как только мы откроем новый дворец. Доводил я помещение до готовности, больше никуда не торопясь. Снаружи-то все функционировало и было готово к показу, а внутри многие вещи требовали настройки и доработки. Перемещался я туда в невидимости, в машине вместе с отцом, что вызывало зависть Грекова, которому пришлось оставаться в доме. Купленные контейнеры я распаковал, мебель расставил, вместе с отцом выбрали материал для покрытия стены пола, а вместе с песцом чуть подизменил систему голосований в зале совета, окончательно привязав ее к реликвиям и выставив картинки вместо текста. При этом место князья можно было выбрать любое, а саму реликвию на совет не брать. Как это будет работать, проверим только на практике. Песец был уверен, что все сделано правильно, но он тоже может ошибаться. Магию земли и магию металла следующего уровня я тоже взял. Часть навыков относительно безопасных проверил, с остальными буду работать на полигоне. Привязка клинка оказалась стоящей штукой. Насколько я понял, под него создавался отдельный пространственный карман, и при вызове клинок материализовался в руке сразу же. Даже секунды не проходило после формирования желания. Точно так же быстро клинок убирался». То есть, с одной стороны, он все время со мной, как и раньше, а с другой, для его извлечения время больше не требуется. Это придавало уверенности, хотя спокойная рутина дней настраивала на мирный лад. Мне казалось, что после зачистки Живетевых сильных врагов у нас уже не осталось. В собственной стране уж точно. А если кто излоумышлял на нас сейчас из других стран, то подобраться к Павлу Тимофеевичу было практически невозможно. А если каким-то чудом это удалось бы, то артефакты шалагина никогда не снимали даже на ночь, как, впрочем, и я. Новый рулон шелка привезли, и Олег прислал фотографии, на которых постарался отразить все особенности ткани. Это было как раз то, что нужно для шубы, но заниматься я им буду, когда вернусь в Верейск. В Дальграде в свободное время я делал прототип того самого артефакта блока визуализации, схему которого одобрил писец то есть почти одобрил, но я нашел ошибку, на которую он намекал и исправил. Теперь же занимался тем, что подбирал эффективную связку этого блока с остальными. Всё же предполагался куда более сложный вариант, чем тот, что предназначался глюку. Алхимией я тоже занимался, и не только нужной грековским подчиненным. Я созвонился с Елизавета Николаевной и попросил разрешения сдать практические занятия готовыми зельями, чтобы уж сильно не отстать от программы. Торчать в академии, сдавая хвосты, заработанные не по моей вине, не хотелось. Замдекана пошла мне навстречу и договорилась с несколькими преподавателями, которые вошли в мое положение и приняли онлайн задолженности по своим предметам. Карантин с меня снимать пока не собирались, так что официально на совете я присутствовать не смогу. Впрочем, я и без того планировал там быть неофициально, под невидимостью, поскольку на собрании предполагались только князья. Беспалова, узнав, что дворец действительно построен, уговорила Шелагинах свозить ее туда на экскурсию, а после осадила Шелагина-старшего просьбами дать контакты строителей. Поскольку я как раз находился во дворце, то слышал весь их разговор. «Какой смысл сохранять их участие в тайне?» – попрошала она. «Раньше действовал запрет, и они боялись попасть под недовольство императора. Сейчас же этого нет». «Калерия Кирилловна, зачем вам?» «Это очень дорогое удовольствие», – отбивался Шелагин. «Одним из условий нашего сотрудничества с этой строительной компанией было неразглашение их участия в строительстве. Я не могу нарушить слово». «Но вы можете спросить, не хотят ли они поработать с другим клиентом», – уверенно предложила Беспалова. «Извините, Калерия Кирилловна, мне сейчас немного не до встреч со строителями. После совета я спрошу». «Павел Тимофеевич, я знала, что могу на вас рассчитывать», — обрадовалась она. «Ваша строительная компания — это нечто. Возводить столь серьезные здания за такой короткий срок на таком высоком уровне...» Она восторженно закатила глаза к потолку, да так и застыла, рассматривая рисунок. «Здание не проверено временем», — заметил Шелагин. «Только жесткое необходимое заставило меня использовать такую возможность». Беспалова потыкала в стену пальцем, Острый ноготь оставил вмятины, которые сразу же затянулись. «Лука, ведь и Павел Тимофеевич это здание еще наших внуков переживет. В любом случае, для совета оно полностью готово. Тянуть больше нельзя. Нужно открывать здание и назначать дату совета». Говорила она без своих обычных ужимок. Видно, вопрос ей казался очень важным. Шелагин-старший ее уверил, что сделано это будет в ближайшее время после согласования с остальными князьями. Возможно, в спокойное время согласовывать пришлось бы дольше, но вольница многим не пришлась по вкусу, поэтому совет был назначен уже на ближайший понедельник. Строительный туман я снял аккурат за день до совета, и сеть сразу же заполнили фотографии дворца. Снаружи, разумеется, хотя пара ушлых репортеров вышли на секретаря Павла Тимофеевича с просьбой провести экскурсию для представителей их изданий, чтобы они могли запечатлеть здание изнутри. Разумеется, им отказали. Поэтому в сети начали проскакивать намеки, что внутри этого прекрасного здания отвратительные необработанные стены пустых помещений. В день совета проверяющий целитель задержался, поэтому Шелагина уехали без меня. Я же собирался потом перейти по маяку, который оставил в помещении, официально закрепленном за мной. Обслуги во дворце был минимум, поэтому в коридорах не было опасности пробираться через толпу, да и была бы... «У меня в активе короткие перемещения в пределах видимости». Целитель появился почти сразу после отъезда Шелагинах, тщательно проверил все параметры и в очередной раз сказал, что не похоже, чтобы инфекция во мне развивалась. Тем не менее, ответственность за снятие карантина он на себя не взял, сказал, что за мной и Грековым нужно еще понаблюдать. Как только он от меня вышел, я отнес глюк к которого проверили раньше, и переместился во дворец». В итоге получилось, что я приехал даже чуть раньше отца и деда, о чем я им и сообщил по сети древних. Гарнитуры от нее в последнее время мы почти не снимали. Зал заседаний заполнялся князьями, которые осматривались и переговаривались. Репортеров в этот раз было решено не допускать, потому что мало ли куда зайдет обсуждение, не все княжские слова стоит доносить до широкой общественности. Тем более на совет в этот раз собирались и губернаторы, которые пока еще не стали князьями, и князья, которые оставались ими формально из-за утраты реликвии Например, Прохоров. Аккурат после голосования по новому императору. Или до. В очередности возможны варианты. Судя по настроению князей, неожиданности по голосованию не должно быть. С места, где я стоял, были прекрасно слышны разговоры. Нет, конечно, будущим императором представлял себя каждый, но каждый трезво оценивал свои шансы понимая, что при открытом противостоянии можно не только не стать императором, но и остаться без реликвия. Разве что Прохоров бухтел, пытаясь найти союзников. «Зачем нам столько новых князей? И какое право имеет Шелагин их назначать?» «Георгий Антонович, он не назначает, назначает императорская реликвия терпеливо пояснял ему Дорофеев. «Да вы что! С каких это пор у обычного артефакта появилась собственная воля?» — желчно спросил Прохоров. «Вы так свою реликвии не вернули?» «Не на условиях Шелагина. Прохоровы, княжеский род с тысячелетней историей. Мы не будем унижаться ради какой-то формальности. Кому нужны эти ваши реликвии?» Он презрительно скривился. «Позвольте, они вы ли требовали не так давно себе императорскую?» Расхохотался Дорофеев, не принимая всерьез выступления собеседника. «Александр Петрович, это принципиальный вопрос». Если отец погиб ради этого, то императорская реликвия должна храниться в нашей семье. Заметьте, я говорю «хранится». Мы не претендуем на главенство. «Да неужели?» — усмехнулся еще один князь. «А как же правило, что во главе страны стоит тот, у кого в руках императорская реликвия?» «Устаревшая». Не знаю, до чего бы они договорились, тем более, что князья пребывали и пребывали, если бы не вошел Шелагин под руку с Беспаловой. Со всех сторон посыпались приветствия, отчего Прохорова совершенно неприлично перекосила, ведь при его появлении такой радости не было. А вот Беспалова напротив сияла так, как будто приветствовали именно ее. «Господа», — важно сказал Шелагин, — «предлагаю сегодня опробовать новую систему голосования, экспериментальную. Голосовать могут только князья. Уточняю, настоящие князья с реликвиями, которые их признали». Прохоров сразу же покраснел от злости. «Сначала вы отбираете у нас реликвии, потом лишаете права голосовать?» — заорал он. «По какому праву?» «По праву того, кого выбрала императорская реликвия». «А она выбрала? Вы ее узурпировали!» «Георгий Антонович, успокойтесь», — сказал Дорофеев. «Правила едины для всех. Настоящим князем может считаться только тот, кого признала реликвия. Вас реликвия признала?» — У нее не было такой возможности, — буркнул Прохоров, — потому что у нас ее нагло украли. — Ваша сестра? — говорят, она продала много фамильных ценностей. — Юлиана к реликвии доступа не имела, — уже не так уверенно возразил Георгий. — Дожили! — проворчал кто-то. — Княжеские дочери сбывают на сторону княжские реликвии. О, времена о нравы Юлиана ничего никому не сбывала, — возмутился Прохоров. «Успокойтесь, Георгий Антонович», — холодно сказал Шелагин. «Ваша сестра так часто приторговывает артефактами, что я не удивился бы, продая она и реликвию ради какой-нибудь приглянувшейся безделушки. Отвратительно воспитанная девица». «Можно подумать, ваши потомки воспитаны лучше». «Мой сын и внук могут служить примером для подражания», — спокойно ответил Шелагин. «А Николай?» Вы к его воспитанию отношения не имеете? Увы, в его случае к моему воспитанию подмешивалось воспитание Живетевой. Ни к чему хорошему это не привело. Вы в своей семье порядок навести не можете, а претендуете на наведение порядка в стране? В своей семье порядок я навел. Георгий Антонович, чем больше я с вами говорю, тем больше мне кажется, что находитесь вы здесь не по праву. Вы утратили собственную реликвию. Вы больше не княжеская семья. Более того, в настоящее время ведется дело по поводу противоправных начинаний вашего отца. Мой отец всегда беспокоился исключительно о благе страны, которой не везло с последними правителями. И мне кажется, Совет собирается совершить очередную ошибку». «Георгий Антонович», — укоризненно сказал Дрофеев, — «прекратите». У вас все равно нет шансов стать императором. У вас нет ни реликвии, ни личной силы, чтобы претендовать. Павел Тимофеевич свое право доказал. Я предлагаю провести голосование. Для начала, традиционным путем, чтобы учесть интересы, так сказать, почти бывших князей. Прохорова в очередной раз перекосила. Думаете, вам удастся так легко от меня отделаться? Думаю, если вы не можете разобраться с собственной сестрой то вам рано управлять не только империей, но и собственным княжеством». Жестко бросил обычно улыбчивый Дорофеев. «Что вы, что ваш покойный батюшка, обладали удивительной способностью превращать заседание в балаган? Вот и сейчас мы, вместо того, чтобы заниматься важными вопросами, почему-то должны выслушивать про ваши притязания на место императора. Видно, вашей сестре мало оказалось денег от продажи княжеской реликвии, подавай ей императорскую». Я тоже был уверен, что Юлиана внесла свою лепту в желание брата встать во главе страны. И это единственное, что она могла вносить, потому что остальное она стремилась выносить, и довольно успешно. Обвинение в краже реликвии не на пустом месте появилось. «Императорская реликвия была украдена шелагинами у моего отца!» Покраснев от натуги, проорал Прохоров так, что его голос несколько раз отразился от стен и вернулся к нему же. «У вас нет ни малейшего доказательства своим словам. К тому же у вашего отца не было прав ни на какую другую реликвию, кроме собственной», — вздохнул Дорофеев. «Предлагаю поставить на голосование вопрос по участию родов, оставшихся без реликвии. Признаться я полностью за то, чтобы их исключить из процесса». «Не имеете права!» — жалко взвизгнул Прохоров. Но остальные князья уже тоже поняли, что пока здесь находится Прохоров, совета не получится поэтому раздались выкрики о немедленном голосовании. Одновременно с выкриками начали подниматься руки, поэтому, когда Дорофеев решил приступить к подсчетам, стало понятно, что находиться Прохорову в зале аккурат до оглашения результатов. И вот тогда из пространственного кармана Прохоров извлек пистолет. Маленький такой пистолет, максимум на 6 зарядов. И что-то я сомневался, что там обычные патроны.